Ваш ребенок. Часть первая. Кто из родителей не мечтает, чтобы его ребенок вырос самым умным, самым красивым, самым сильным, добрым и самым мужественным? Кто не надеется, что люди будут уважать сына или дочь за трудолюбие и знание дела, за воспитанность? Иначе говоря, Мы мечтаем о всестороннем совершенстве наших детей. Всестороннее, гармоническое развитие – наш идеал. Идеал и семейного, и общественного воспитания. Но сколько надо терпеливого и квалифицированного родительского и учительского труда, чтобы дети наши вобрали в себя все богатство интеллектуальной, нравственной, эстетической культуры, выработанной человечеством. Марксистская педагогика утверждает, «Человек формируется в деятельности, в учении, в труде, в игре, в общении, в творчестве, в спорте развиваются важнейшие черты человеческой личности». В этой части книги наш разговор о том, как помочь детям учиться и трудиться, как использовать для развития ребенка книгу и природу, увлеченность техникой и музыкой, как учить культуре общения. Каким он будет, ваш ребенок, зависит от воспитателей. Первые уроки доброты малыш получает в семье. Этому учат его ваши суждения и поступки, ваши отношения с людьми дома, на работе, на улице. Это своего рода школа, где малыш учится мыслить, чувствовать, жить среди людей. Слово, улыбка, взгляд, жест близкого человека, его отношение к другим людям – все остро воспринимается и подхватывается в пору, когда малыш осваивает мир. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях», – говорил Ушинский. Но что значит «знать человека», «знать ребенка»? Давайте понаблюдаем за детьми одного возраста. Вот они играют в песочнице. Лиза, белокурая крепышка, сосредоточенно на сопя, сгребает лопаткой песок в кучу. Это будет творец. Неторопливый Вова приносит веточки и втыкает в песок. Создает парк. Но ну вот прибегает Миша. Эй, что вы тут копаетесь? Я враг. «Я сейчас на вас нападу!» Размахивая прутиком, он начинает ногами разбрасывать дворец, Лиза заливается слезами, а Вова спокойно подбирает разбросанные веточки и начинает втыкать их на старые места. Первое, что приходит в голову, «Какие же они разные!» «Но так ли это?» «Да, разные!» если сравнивать их между собой. Один спокойный, другой шумный, озорной, третий плаксивый. Но если попытаться сравнить наших леток с детьми другого возраста, на год-два помладше и постарше в глаза бросится другое. Какие они одинаковые. Все они примерно одинаково владеют речью. Фантазируют, увлекаются играми, задают наивные вопросы. И это потому, что они находятся на одной и той же ступени развития. Да, все дети проходят один и тот же путь, хотя и с определенными вариациями. И это дает нам возможность говорить о закономерностях развития, общих для всех детей. Знать ребенка. Это и значит в первую очередь знать именно такие общие закономерности, а затем уже применять это знание каждому отдельному ребенку. Поэтому мы и начинаем книгу с вопроса о том,